Глава шестая. Это все она. «Дрянь! Как ты могла?» орет на меня отец. Я не понимаю, в чем дело. Стою посреди нашей гостиной, куда меня за шкирку зашвырнули пару секунд назад, как какого-то котенка. «Что я сделала?» «Еще спрашиваешь?» кричит отец в таком гневе, что я сжимаюсь от страха. Никогда прежде я не видела его таким злым. «Смотри! Сюда смотри, я тебе говорю!» Отец тычет мне в нос мятый лист с какими-то строчками. «Это ведь из твоего проклятого дневника!» Приглядываюсь. Почерк похож на мой. Но я пишу без отступов и без красной строки, чтобы сэкономить место и бумагу. Это точно писала не я. А о чем там вообще говорится? Хочу присмотреться к буквам, но... «Ее, папочка, ее!» Стэйша выскакивает вперед. «Я подтверждаю!» «Что? Бах!» Звон в ушах такой, что, кажется, я уже ничего кроме этого звона не услышу. Щека горит диким пламенем. На глаза наворачиваются слезы. Не от боли, от обиды, от несправедливости, от отчаяния и бессилия. Отец часто был отстраненным. Позволял мачехе наказывать меня без повода, но никогда, никогда прежде не поднимал на меня руку. Только боги знают, как же я хочу сейчас дать отпор. Но не могу. Вижу краем глаза в дверях нашу повариху. Она плачет, умоляет взглядом. Терпи, так будет меньше проблем. Она всегда так говорит. дарянь «Какая же ты все-таки бестолковая! Кто тебя просил это писать? Ну и дура же ты!» орёт отец, расхаживая по красно-зеленому ковру. «А что там написано, дорогой?» — суетится мачеха. Отец отдает ей лист. «Боги! Как ты вообще об этом узнала?» — рычит он мне. Но на меня не смотрит, оглядывается, словно ища то, на чем можно выместить гнев. Но все стоит денег, его кровных, так что бить бесплатно, пожалуй, можно только меня. «Наверняка подслушала наш с тобой разговор, дорогой!» Выдает мачеха, скользнув по строкам. «Что там написано? Это не я писала!» Выкрикиваю я, тянусь к бумаге, но мачеха тотчас сминает ее в кулаке. «Что за бред ты несешь? Это твой почерк, милочка! Не смей лгать!» — шипит она. «Нет, правда, не я!» «Я вот чего не пойму!» Отец вдруг останавливается. «Как этот лист попал к герам?» На секунду весь особняк погружается в тишину. Я со злостью кошусь на стейшу а та испугана на свою матушку. «Эта идиотка принесла его в академию и потеряла», — выпаливает сестрёнка. «Вот же...» — меня сейчас разорвёт от этой наглости и несправедливости. «Ложь! Это ты его украла! Ты, ты сделала копии и раскидала по всему кампусу!» — в сердцах доказываю я. «Но этот лист не из моего дневника!» «Ложь!» верещит Стейша. «Она врет, папочка! Она хочет выставить меня виноватой, хотя сама раззява! Я отняла ее дневник у девчонок, чтобы защитить, а она еще выкручивает!» Неблагодарная. «Стейша!» В ужасе шепчу я, не понимая, как она может опускаться все ниже и ниже. «Меня ведь погубит из-за нее!» «А может, она этого и хочет?» «Ты это нарочно!» доходит до меня. «Ты все... Не смей!» рявкает мачеа и заряжает мне такую пощечину что я падаю ее рука куда тяжелее и реще чем у отца и била она не просто со злостью а будто с удовольствием видят боги я не ждала от нее любви и тепла, теплау это за что она меня так ненавидит виновата ты не смей втягивать в эту сестру рявкает мачиха ты написала это собственной рукой почерк твой ты потеряла дневник твой отец так старался он все поставил на кон радиой помолвке А ты его так опозорила. Ты всех нас опозорила. Не хочешь признавать свою вину по-хорошему? Я выбью из тебя раскаяние. Продолжает орать она. Мачеха замахивается, чтобы вновь меня ударить. Ждет, что я испугаюсь. Спрячу лицо. А я устала бояться. Устала терпеть. «Бейте», — говорю я. Я не сделала ничего плохого. Боги все видят. «Ах ты! Хватит!» — рявкает отец. Сам он уже держится в стороне от всего этого кошмара. Лишь искоса поглядывает на свою жену и меня. Не убивать же ее за это. Кажется, отец даже испытывает вину. Но мачеха отлично знает, как избавить его от ненужных мыслей. «Дорогой, позволь я с ней разберусь. Ты и так перенервничал». Она моментально надевает маску заботливой женушки.